Глава 15. Время и место неизвестно. Где-то в серых землях. Идти по серым землям оказалось трудно. Не физически, морально. Физически-то как раз после принятия патентованной славкиной гадости трудностей не ощущалось. Но представьте себе, что вы идете и идете, а вокруг ничего не меняется. «Говорят, даже в пустыне один бархан не совсем похож на другой. А тут создавалось впечатление, что ты шагаешь и шагаешь на месте, как в спортивном зале на вращающейся дорожке». Ленка ненавидела эти залы. Она не могла понять, для чего они, если есть на свете лесные тропинки, полевые дороги, настоящие весла в настоящей плывущей по воде лодке. к о н е ц настоящие велосипеды, на которых можно гонять по улицам. «Знаешь, что я видела?» Спросила она, чтобы просто подать голос. Тишина, а звуки были, но они казались частью этой тишины, доставала. Славка, вопреки ее ожиданию, охотно откликнулся. «Что?» Она рассказала о своих странных видениях. Мальчишки, шедшие слева и справа, тоже внимательно слушали, а потом Серега уверенно определил. «Глюк!» «Нет», — возразил Славка, — «это не глюк, а параллельный мир». Никто из ребят не удивился. За последние дни они видели столько и узнали так много, что параллельными мирами их было не прогнуть. Только Серега поинтересовался. «Это что же, Ленка могла там зависнуть?» «А вот это вряд ли», — покачал головой Славка. «Понимаете, представьте себе, что серые земли — это такой коридор, длинный и немного скучный. А по обе стороны коридора прозрачные двери. Много-много. Это и есть параллельные миры». Часто бывает, особенно когда ты не совсем точно представляешь себе серые земли, что ты как бы выходишь из своей двери и останавливаешься в коридоре, и видишь. «Так, значит, можно войти?» — загорелся Витек. Славка с сомнением замычал. Ну, «Ну, наверное, можно, только я не знаю как. И никто из моих знакомых не знает». Они хоть и прозрачные, эти двери, но доступна тебе только та, из которой ты вышел. А вот наблюдать интересно. Вот Лена, кажется, видела мир, где не произошло разделение Руси на к н я ж е с т в а и монголо-татары зимой были разгромлены на реке Сить. Единым русским войском, представляете? И как результат Киев стал, точнее остался столицей. а наша страна и по сию пору является империей. «Круто!» – оценил Витек. Славка кивнул и продолжал воодушевленно. «Есть миры, где события стали разниться совсем недавно. Например, Гитлер взял Москву в 41-м, или наоборот, увяз в пограничных боях, и война закончилась победой нашей страны уже в 43-м. А есть, где все пошло не так, как у нас». с незапамятных времен. Ну, Римская империя не пала. Или племена рийцев пошли не на запад в Европу, а на юг по островам Тихого океана и центром цивилизации является Австралия. «Вот это фишки!» – удивленно покачал головой Серега. «А этот?» – «Маордай!» – с улыбкой опередил его Славка. «Ага!» «Он не мог сдернуть в один из этих типов миров? Мы же тогда крыши себе подорвем, пока искать его будем». «Но он не может перемещаться в параллельные пространства», — пояснил Славка. «Как и мы, он привязан к своему, где появился. Кстати, ребята, я за шесть с половиной веков видел десятка три параллельных пространств, и не было ни одного, где отсутствовали бы славяне». Такой народ есть везде. Выходит, мы и вечны, задумчиво сказала Ленка. Славка согласился. Выходит. А теперь смотрите фокус. Красиво, да? Все трое живых застыли. Каменной осыпи не было и в помине. Они стояли на опушке леса. Сотни деревьев с белесыми стволами опускали изогнутые арками дуги ветвей до земли, и каждая ветвь пускала побеги, сама становясь деревом. У леса не было ни начала, ни конца. Ярко-ярко зеленая листва перемежалась с огромными красными плодами, похожими на тыквы. Прямо на опушке метрах в ста левее брели двое леших, как две капли воды, похожих на виденного возле леснушки. На людей им в высшей степени было наплевать. «Блин!» — сказал Серега и стремительно обернулся. Позади, до самого розово-кислотного неба, поднималась отвесная стена из черного камня, отражавшая уродливо растянутые и изломанные фигуры путешественников. Заболтались!» заметил Витёк и повёл арбалетом. «И часто тут такое!» «А на каждом шагу!» «Я же предупреждал!» – беспечно ответил Славка. «Да всё нормально, я предупрежу, если что опасное. А сейчас нам вроде как и повезло. Можем поискать в лесу одну мою знакомую. Если найдём, задачка упростится». «Ай!» – взвизгнула Ленка. «Кто это?» На фоне черной стены медленно и величаво плыл, не взмахивая крыльями и вытянув три головы, здоровенный дракон. Сравнить его было не с чем, а значит, не поймешь, далеко он или близко, насколько на самом деле он большой. Однако вид у него был неприятный. Как у братка, не из самых важных, но буквально жаждущего мелких конфликтов. в л е с скомандовал Славка и отступил последним. Дракон небрежно фуганул тремя струями огня, которые, впрочем, до земли не долетели, и, махнув крыльями, круто у ш ё л в небо. Стало слышно, как Витек хихикает. «Дорога славы!» – выдавил он название книжки, которую очень любил читать. «А у вас нет драконов, которых надо перебить?» «Да это несложно!» – то ли не понял шутки Славка, то ли наоборот. Поддержал ее – При желании я потом покажу, как. Пошли. Пить хочется, заметила Ленка. Славка покачал головой. Попьешь на привале не раньше. Извини, Лен. Потерплю. Мужественным голосом партизанской связной ответила девчонка. Пошли уж. Лес оказался как лес. Никто не попадался навстречу, но много кто шуршал по сторонам от идущего отряда. Витек, замыкавший строй, обернулся и не выдержал. Заорал. По пятам за ними тащилась грандиозных размеров синяя улитка. От крика мальчишки она пронзительно взвизгнула и с неожиданной для улитки скоростью умчалась куда-то в сторону. Славка долго и обидно хохотал. — Кто? «Кто это?» Еще не оправившись от потрясения, спросил Витек. Он даже забыл рассердиться на смех. Славка пожал плечами. «Да откуда я знаю? В этом мире биологов нет. Все, что ползает, бегает, растет и летает, не классифицировано, даже не названо чаще всего». «Синяя Витя», — предложила Ленка. «Давайте ее так назовем». «Сама ты синяя!» – обиделся Витёк. «Посмотрел бы я на тебя, кажись, эта гадина за твоей спиной!» Справедливости ради Ленка решила промолчать. Она поддёрнула лямки рюкзака и зашагала дальше. Часы у Витьки остановились. Ленкины шли назад. Серёгины вперёд, но с такой скоростью, что секундной стрелки не было видно вообще. Судя по всему, время, как и расстояние, тут значения не имели и никого не интересовали. Однако пить хотелось уже всем троим. Но все трое молчали, понимая, что от разговора легче не станет. А начинать хлебать в о д у едва выйдя в путь, не лучшее занятие. Даже на земле, а уж тем более здесь, где хорошей воды нет. Уже довольно долго они шли следом за Славкой вдоль берега совершенно нормально выглядевшего озера. Лес подступал к самой воде, ровная гладь была прозрачна, как стекло. Различались камни и водоросли на дне, стайки рыб и два философски сидящих на донных камнях лягушкоподобных существа. Славка мельком пояснил, что это водяные Идти здесь можно было только по самой кромке, между лесом и водой. Деревья с их ветвями и стволами вставали сплошной стеной. В этой чащобе мерзко попискивало и скрипело. Звуки наводили на мысль о большом то ли раке, то ли крабе, сидящем среди деревьев. Не слишком приятно было представить себе такое. Славку эти звуки тоже беспокоили. Он ухитрился втиснуться между остальными и лесом и настороженно посматривал туда. И в с ё т а к и не углядел. Может быть, потому что нападение произошло не сбоку, а именно спереди. Существо было или слишком голодным, или слишком умным. Ленка, увидев только, как часть леса будто бы ожила, вытянула ей навстречу ветки молча и быстро. Эти ветки проросли шипами и открытыми мокрыми пастями. Она успела метнуться назад, а мимо нее проскочил Витек с арбалетом влево и копьем в правой руке. Арбалет щелкнул, послышался шипящий стон, и лес, внезапно оживший, утихомирился. «Ты цела?» Витек был очень бледен. «Кто это был?» «Не знаю», — раздраженно ответил Славка. Лицо у него было виноватым. «Я уже говорил, тут трудно разобраться». Он прошел вдоль кустов, несколько раз ткнул мечом в ветки, свистнул и махнул рукой. «Пошли!» Они шли еще какое-то время. Может быть, все очень долгое. Озеро почему-то не кончалось, хотя его берега отчетливо виднелись и до них было недалеко. о Славка мрачнел на глазах, и Ленка, нагнав его, тихонько спросила, «Что-то случилось?» Ответом ей стала вымученная улыбка и непонятные слова. «Не желает признавать меня старая корга!» «А?» — вякнула Ленка. Славка тронул ее за плечо. «Подожди, Лен, е не, не мешай! Он явно что-то искал и не мог найти. Наконец приказал устало. «Привал! Садимся спина к спине, можно попить, но не больше стакана!» Они уселись на берегу, вытянув ноги. В круг, чтобы видеть в с ё Пить оказалось хуже, чем не пить. Хотелось, присосавшись, вытянуть все два литра воды – Подхлёстнутые организмы требовали после долгой ходьбы больше жидкости, чем их хозяева могли им уделить. «Мы заблудились, что ли?» С усилием завинчивая бутылку, спросил Серёга. «Да тут нельзя заблудиться, потому что нет направлений», — ответил Славка. Помолчал и добавил. «Но можно не попасть куда хочешь. А это ещё хуже». «Ой, блин!» Витек дернулся. «Смотрите!» Пять или шесть уводней сухоруких когтистых рослых с глазами мерцающими гнилушечьим светом вышли из леса совсем рядом. Подростки повскакивали на ноги, развернувшись лицами к врагу, и только Ленка, держа револьвер обеими руками, уже привычно осталось контролировать тыл. Уводни остановились в нескольких шагах. то ли в силу многочисленности, то ли потому, что они находились в своем мире, но они казались уверенными и спокойными. Стоявший впереди п р о с к р и п е л с, -с, -с, -с, -с, -с охотник!» «Охотник!» — согласился Славка. Меч он держал опущенным вдоль ноги, но левая рука, согнутая в локте, смотрела прямо на у в о д ней. а значит, они находились на прицеле пружинника. «Что вам нужно?» «Наша земля!» — скрипнул Уводинь. Славка вытянул правую руку. «Мой меч!» Уводни отбросила невидимая сила метров на пять. Там они и стояли, поскрипывая и покачиваясь, будто ожившие деревца. «Идем дальше!» — приказал Славка. Ленка хладнокровно ответила а «Куда? Смотри!» Быстро взглянув через плечо, Славка увидел еще столько же тварей, отрезавших путь с другой стороны. Водяные поднялись на поверхность, лежали на воде, еще больше похожие на здоровенных жаб. И один из них булькал, взмахивая перепончатой лапой. «К нам! К нам!» У него получалось до смешного похоже на «ква-ква». «Слушай, почему они все говорят по-русски?» Задумчиво поинтересовался Витек, поводя арбалетом. «Они говорят не по-русски», — возразил Славка. «Это мы слышим русский. Немец услышит немецкий, швед — шведский. А что это очень важно?» «Да интересно просто». Дернул плечами Витек. Что делать будем? Ну, если бы тут была нормальная вода, прыгнули бы в озеро, ответил Славка. А там, куда водяные вынесут. Но поскольку вода тут... И он быстро выстрелил три раза, уже в прыжке. Последнего уводня из рогатки застрелил Серега. Уже когда тот вломился в лес, шарик догнал тварь точно в затылок. Странно, здесь, в серых землях, нечисть не распадалась в ничто, а оставалась лежать на земле самыми обычными трупами. Ленка отметила это уже, когда они неслись во весь опор вдоль берега следом за Славкой. За ними никто не гнался, но охотник предпочел почему-то бежать. Остальные, конечно же, не выясняли, что случилось. И только Серега, когда остановились, начал з а к а к а т хим Любой из них мог поклясться, что до конца озера они так и не добежали. Ну вот поди ш ь ты! Ни озеро, ни того странного леса! Их окружали редкие умопомрачительно высокие деревья, раскинувшие где-то в розовой муте небо широкие густые кроны. Могучие стволы покрывал бородатый мох. Под ногами чавкала, белая трава торчала из черной мокрой земли редкими пучками. Мрак осязаемо ползал у корней древесных чудовищ, но Славка выглядел неожиданно довольным. «Ну вот, это уже лучше!» — заявил он, улыбнувшись своей обычной улыбкой, широкой, веселой и беззаботной. «Вот как полезно иногда побегать! Теперь недалеко, я думаю, Лен!» «Давай, иди вперед!» Ленка покорно заняла лидирующее место, но Витек недовольно спросил. «Ну зачем ее опять вперед? Мало было всего!» «Затем вперед, что впереди опасно сейчас», — пояснил Славка. Витек огрызнулся. «Вот именно!» «Для нас опасно!» — терпеливо дополнил Славка. «Девчонке ничего не грозит, наоборот, она и нас спасет!» «А вы не дергайтесь и не вздумайте стрелять, тут вам не уводни!» «Пошли, Лен!» «Куда?» Беспомощно огляделась она и сделала шаг. Славка удовлетворенно пробормотал. «Ну вот, правильно!» И ободрительно добавил. «Лен, давай, давай, иди!» Ленка фыркнула, дернула плечами и пошла. Просто пошла, не вполне понимая, почему идет именно туда, куда идет. Вокруг становилось все темнее, но впереди между сливавшимися в сплошную стену деревьями узкими полосками брезжил розовый свет. «Над вами что-то вроде совы летит!» прошептал Витек. «Громадная, как Карелин!» «Все нормально!» ответил Славка. «Даже лучше, чем я ожидал!» Розовый свет будто прыгнул навстречу. Деревья раздались, и у Ленки с мальчишками вырвался единый звук, выражающий высшую степень недоумения и недоверия к собственным глазам. На большой поляне, за редким кругом искольев с насаженными на них черепами, на вытоптанной до твердости камня земле, под кривобокой крышей из бересты, гордо стояла... Стояла избушка на курьих ножках.